подносимая в качестве метафоры жизни, она больше не проходила и не могла пройти. Орлова оставалась ей верной до конца. Она не умела жить в каком-то ином возрасте, кроме помеченного этой театральной репликой, потому что другого возраста для нее просто не существовало. Дальше шла только смерть. Она не отступилась даже после того, как увидела отснятый материал, который с предельной жестокостью показал границы ее возможностей. Даже после того, как фильм положили на самую дальнюю и непочетную полку кинохранилища. Сколько ее обожателей были избавлены тем самым от разочарований, горечи и тоски. Вряд ли она понимала это когда ехала на свое последнее озвучивание весной 74-го. Вечером того же дня Орлова отыграла странную миссис Севич. Ночью у нее началась рвота. На следующий день ее увезли в больницу с подозрением на желтуху. Глава 17 Есть много способов выразить любовь, говорит Итель Севич, вспоминая о встрече со своим мужем. Покидая больницу, она слышит фразы, использованные в ее рассказе. Обитатели клиники возвращают ей то, чем она успела поделиться с ними. Посильное выражение любви. «Джефф, черт возьми, вы хорошо держитесь в седле. Флоренс, будьте осторожны, не сломайте себе шею. Ферри, возьмите зонт, на улице дождь. Миссис Пэдди, я вас люблю». «Ганнибал!» Он не говорит ничего. Миссис Севич покидает тихую обитель, пациенты которой остаются в выдуманных ими мирах, настоящих, каждый в своем. Ганнибал виртуозно играет на скрипке. Флоренс сидит с ребенком на руках. Миссис Педи рисует настоящую картину. Джефф играет на рояле. Фелли — молодая, красивая, в новом платье. Мир, о котором... Все они мечтали, и которые можно разрушить одной фразой. Есть много способов выразить любовь. И правда, далеко не всегда самые подходящие из них. На роль в пожарном порядке была введена другая актриса, четвертая миссис Севич. Театр тогда гастролировал в Омске. Подозрение на желтуху не подтвердилось. Речь шла об операции удаления камней желчного пузыря. Орлова лежала в Кунцевской больнице. В другом отделении, который вот уже не первый год, выходя и вновь возвращаясь, помещалась Морецкая. На груди УВП лежал небольшой магнитофон, на который она в течение дня записывала по нескольку стихотворений Пушкин, Тютчев, Есенин. Те, кто слышали эти записи, говорили, что это лучшее из всего сделанного Морецкой. Позднее в этой больнице оказался и «Ты от меня к Вере?» — спрашивал он, пришедшую к нему Молчатскую. «Обязательно передай ей привет. Я скоро выберусь отсюда». Молчацкая шла к ВП, и та давала послушать свои последние записи. «Странно, сколько раз передавала приветы Любочке, а она мне ни разу жаловалась Морецкая. И не передам». Замедленным эхом отзывалась через какое-то время Орлова, когда ей рассказывали о сетованиях ВП. Не надо мне о ней напоминать. Так они и лежали на разных этажах больницы, связанные друг с другом старостью, несчастьем и условной системой принимаемых или решительно отвергаемых приветов. Орлова тогда выглядела самой благополучной из них. В больнице она тотчас потребовала, чтобы ей дали возможность заниматься станком, который незамедлительно был доставлен Гришей из Внуково. На столике перед ее кроватью стояла его фотография и букет незабудок. В то утро она позвонила ему точно в условленный час, как обычно, сказала, что чувствует себя превосходно, впервые за много дней с удовольствием позанималась станком правда, немного устала, но ничего, хорошенько высплюсь, а потом позвоню сама. Просила его надеть на прогулку теплый свитер, а то опять похолодало, погода никак не установится. Когда Григорий Васильевич вернулся с прогулки, была уже середина дня. Он сел перед окном в кресло и, закурив гаванку, неторопливо развернул свежие, тотчас запачкавшие подушечки пальцев известия. Газета еще хранила запах утреннего «Кофе и гренок».